207 апрель 21 В мире двойственности каждое явление имеет свой противоположный конец, свою обратную сторону, свой дополнительный тон, который уравновешивает противоположную сторону явления. Потому все астральные эмоции двойственны. За каждой следует её противоположность. Если что-то приносит личную радость, то это самое что-то, когда ты где-то послужит причины горе равного по напряжению испытанной радости. Если похвала людей доставила приятное чувство самоудовлетворения, надо быть готовым к порицанию в равной же степени, то есть к чувству противоположному. Поэтому углубляясь в гамму астральных переживаний, Всегда следует помнить о другом полюсе явлений, который неизбежно вызывает к существованию утверждением полюса данного. Отзвучать должны оба полюса единой вещи. Сознание должно пройти через оба. Эти колебания яро проходят через увлечение и разочарование людские, касающиеся всей жизни человека. Астрал есть сидалище личности. потому так непрочно всё, основанное на личных чувствах. Ибо стоит утвердиться на проявлении одного из полюсов, как этим самым порождается неизбежность другого, через которое неминуемо приходится проходить. Во взаимоотношениях к людям идеальными могут считаться такие, из которых личный элемент исключается. Ровное, спокойное, бесстрастное отношение к тем, с кем сталкивает карма, не породит противоположного полюса и избавит от многих неприятных переживаний. Мы хорошо знаем эти качания астрала между двумя полюсами, и потому, наблюдая их в людях, предвидим уявление противоположного полюса. На астральные чувства и эмоции полагаться нельзя. Сперва они уявляют один полюс — Себя, потом другой, а потом и вовсе и иссякают, будучи нейтрализованные друг другом. Поэтому мы говорим об истинной любви и истинной преданности, об истинном устремлении, стоящих над двойственностью личных уявлений. Потому предлагаю со мною пройти через радости и горе земные, дабы встать выше их в утверждении того, что должно стоять поверх двойственности личных и временных переживаний. Можно замечать в себе эти колебания и качание от полюса к полюсу, и можно яростно стремиться к тому, чтобы в вещах сокровенных, в вещах касающихся основного и самого главного, в вещах относящихся к учителю и делу его, встать выше качаний аритмичных. Люди мечются между полюсами astralных эмоций и не находят успокоения. ибо само свойство астрала побуждает их беспрерывно уявляться либо на одном, либо на другом полюсе явлений. Не допуская проявления одного из полюсов, исключаем тем самым возможность манифестации другого и освобождаем себя от необходимости быть вовлеченным в круг неизбежности. Надо освободиться и вырваться из круга астральной неизбежности, надо над личным подняться. Надо спокойно и бесстрастно встречать явления жизни, дабы не быть вовлечённым в кольцо необходимости. Ведь если для того, чтобы сделать шаг, человек поднял от земли ногу, он должен её обязательно опустить и ровно настолько, насколько поднял. Таков закон. Так идя через жизнь, надо учитывать значение каждого шага и двойственную природу школы проявлений астральных вибраций. Посмотрите на настоящих устины плача. Истинно можно сказать, что когда-то радовались они тому, из-за чего ныне проливают слёзы. А ты, не имеющий ничего и убивший корень желаний, что можешь потерять ты и от чего плакать? Все надоевшие и старые слова о шипах и розах всё же остаются жизненными. В мире двойственности невозможно избежать его законов до тех пор, пока дух не устремится подняться на высшую плоскость жизни сверхличной. Выявляя без страсти перед лицом любого явления, тем самым не приводит человек рычаг двойственности в движение и избавляет себя от необходимости встречи с его противоположным полюсом. Без страсти и равновесия — великая сила, могущая противостоять ярости астрального начала и в себе и в людях